Глава 24. Его не было практически месяц. Сначала Лондон, Берлин, где он выступал на международном IT-форуме. Потом Азия, Токио, Гонконг и на закуску Сидней. А когда вернулся в Америку, оказалось, что в сортировочном центре в Майами возникли проблемы. И он помчался туда. Общение с Кори Логан свёл к минимуму. Решил, что так будет лучше. За всё время они разговаривали всего пару раз. И знаете, он ошибался, когда думал, что это поможет справиться с наваждением. Время шло, но с каждым днём Логан всё сильнее по ней скучал. Так скучал, что под конец уже даже вспомнить не мог, зачем вообще подвергнул себя этой пытке. Зачем он мучает их обоих, лишая возможности быть счастливым. Логан чувствовал себя виноватым. Да, Кори поступила с ним по-свински, но ведь в конечном итоге она оказалась права. Брак пошёл им на пользу. Господи, да он ведь вообще не мог вспомнить, как жил без неё. И жил ли. Что он видел в этой чёртовой жизни? Очевидно, многое, да. Вот только когда Логан пытался вспомнить, что именно, ничего не получалось. Перед глазами мелькали чьи-то лица, проплывали бетонные джунгли, отблески неоновых огней, рекламы, в ушах звенели смех, шум города, чьи-то незнакомые голоса. И ничего конкретного, понимаете? Ни единого отчётливого воспоминания. «Мистер Уэллс, да. Самолёт идёт на посадку. Мы приземлимся в Бостоне через 20 минут. Пожалуйста, присядьте в кресло и пристегните ремень». Логан кивнул, провёл взглядом по салону самолёта, отделанного драгоценными породами деревой кожей. Кори наверняка бы здесь понравилась. Эта женщина могла по достоинству оценить окружающую её роскошь. Такая уж она была, его избалованная маленькая девочка, по которой он ужасно скучал. Едва шасси коснулись земли, Логан включил телефон. Набрал знакомый номер, чтобы предупредить Кори о своём прилёте. Но она оказалась вне зоны. Недоумённо нахмурившись, мужчина просмотрел журнал входящих. За время, что он летел, Карина звонила несколько раз. Впервые первое Телефон зажужжал, оповещая о приходе входящего сообщения. Включилась переадресация на голосовую почту и... «Привет. Хотела с тобой поговорить лично». попросить прощения и вообще... Но, видимо, не судьба. Между ними повисла долгая пауза, потом что-то зашелестело, и Карина вновь заговорила. «Знаешь, у моего народа есть пословица. В переводе это звучит как «насильно мил не будешь». В трубке раздался короткий смешок. Эту истину знают все, и только такие глупцы, как я, берутся её проверить. И снова смешок, от которого у него в груди сжалось, а следом то ли вздох, то ли всхлип. В общем, ты прав. Извини, что я втянула тебя в это всё. Мне правда безумно жаль. Может быть, меня как-то оправдывает тот факт, что я хотела сделать тебя счастливым? Голос Карина дрогнул, и несколько секунд вообще ничего не происходило. Надеюсь, что ты не будешь злиться на меня так уж сильно. Мне бы хотелось, чтобы ты вспоминал о том времени с улыбкой. Ну, знаешь, как о причуде богатой эксцентричной дурочки. И снова пауза, бьющая по нервам пауза. «Хм. Ладно, пожалуй, мне стоит вернуться к главному. Ты свободен. Я подписала документы о разводе, так что можешь начинать праздновать. Только сильно не напивайся. Не хочу, чтобы твои руки дрожали, когда ты будешь ставить свою подпись на документах». Рассмеялась Коря собственной не слишком удачной шутки. «Ну, ладно. Давай. И ещё раз прости». В трубке снова послышалось шуршание, как будто она уже хотела сбросить вызов, и лишь в последний момент вспомнила. «Ах, да, родителям я всё сама объясню, и Тиму. Может быть, ему будет проще пережить случившееся, если ты будешь рядом». И всё, она отключилась. «Мистер Уэллс, трап и машина поданы». «Что?» Логан отвёл трубку от уха и с удивлением уставился на стюардессу. трапы машина поданы? Наш полёт подошёл к концу?» Логан механически кивнул. Дёрнулся, чтобы встать, но забыл, что ремень всё ещё пристёгнут. Отстегнулся, снова приложил трубку к уху. Набрал номер Кори. Ничего. Её телефон был выключен. Какого чёрта? Что за игры она затеяла? «Мистер Уэллс, домой?» «Пока не знаю. Ты поезжай, там определимся». Нервничая всё сильнее, Логан набрал номер Тима. Сыну он звонил гораздо чаще, чем жене. Так почему тот ничего не сказал? «Папа?» тим «Что-нибудь случилось?» «Что?» «Нет, ничего. Ты где сейчас?» «В гостях у мистера Каримова», — пробурчал Тим. «Ты вообще в курсе, что у нас сейчас ночь?» «В курсе, я в Бостоне». а равнодушно протянул мальчик. «Быстро же ты примчался. Я еду за тобой». «Четыре утра, пап», — Логан выругался, прижав к груди трубку. И несколько раз вдохнув, вновь приложил к уху. «Я заеду за тобой в восемь и отвезу в школу». Окей, тим «Да, что тебе сказала Карина?» «О вашем разводе?» Логан зажмурился и кивнул, как будто сын мог его увидеть. Но тут же опомнился, взял себя в руки и коротко бросил. «Да, что у вас не получилось, и что так бывает?» Стандартный набор, но звучало проникновенно. Его не было какой-то месяц, а за это время его сын как будто вырос и стал циничным. «Ещё ничего не решено. Кори просто обиделась. Я заеду за тобой в восемь. Дорога домой показалась вечностью, хотя на пустой автостраде их ничего не задерживало. Уже через полчаса Логан вошёл в свой притихший дом, волоча за собой чемодан. Бросив тот в холле, мужчина первым делом прошёл в кабинет. Он не сразу заметил её, бордовую папку, открыл. И вроде бы понимал, что там, но всё равно не мог поверить своим глазам. Карина действительно сделала это. Подписала бумаги о разводе. Он не мог в это поверить. Он не мог в этом, мать его, поверить. Ярость, дикая, неконтролируемая ударила в голову. Какого чёрта? Какого чёрта она решила, что может вот так, женить его на себе, разводиться? Как будто он кукла безмозглая, как будто у него нет голоса, прав, чувств. Логан плеснул в стакан виски. Выпил залпом, но не помогло. Он пытался справиться, обуздать свой гнев, но ни черта не получалось. Логан выругался и со всей дури бросил в стену пустой стакан. Смелся стола всё, что на нём находилось. Папку, бумаги, вазу с цветами, дурацкие статуэтки. И замер, опираясь руками на столешницу, делая рваные надсадные вдохи. За спиной послышался звук взведённого курка. «Стоять на месте и не двигаться!» Логан резко обернулся. «Господи боже, Аиша, это же я!» «Мистер Уэллс? Я уже думала, что в дом проникли грабители!» Аиша опустила ружьё и щёлкнула выключателем. Яркий свет залил комнату, а Логан сощурился. Взгляд экономки остановился на битом стекле, усыпавшем пол сломанных лилиях. «Я сейчас здесь всё уберу». «Иди спать, Аиша. Но завтра уберёшь». Аиша ещё некоторое время постояла в нерешительности, раздираемая желанием поскорее вернуть комнате её прежний идеальный облик. Но потом пожала плечами и плавно развернулась, чтобы уйти. «Аиша?» «Да, мистер Уэллс. Когда она уехала?» «Вчера. Прямо с утра и уехала». Логан кивнул, окинул ещё одним взглядом разгромленный кабинет и вышел прочь. Что он пытался найти в спальне? Возможно, хоть что-то, что напомнило бы о ней. Забытую вещь, какую-нибудь безделушку из тех, что женщины приносят с собой, метя свою территорию. Но от неё ничего. Вообще ничего не осталось. Она как будто стёрла себя из его жизни. Просто взяла и стёрла. Логан прошёл в гардеробную, тут ничего. Пусто в ванной и на туалетном столике, который раньше был практически весь погребён под флаконами духов и косметики. Подавляя желание здесь всё разгромить, Логан сел на кровать. Впился пальцами в матрацы, низко-низко опустив голову, с жадностью втянул воздух. Но постель тоже пахла не ею. Он уже так привык к её аромату. Тишина давила на уши. Тогда Логан снова ей позвонил. И слушал гудки долго-долго, пока его не перебросило на голосовую почту. «Карина, это Логан. Я прослушал твоё сообщение. Тихо и очень спокойно начал было он, а потом сорвался к чертям и заорал. И знаешь, что я тебе скажу? А не пошла бы ты. Я достаточно понятно объяснил. Можешь сунуть свои бумаги себе в одно место. «Ты моя жена. У нас контракт. Все условия зеркальны, помнишь? Целый год ты обязана быть со мной, и ты будешь. В моём доме, в моей постели. Клянусь, если ты не вернёшься до завтра, я... Я потребую компенсацию. Два процента акций моей компании. Надеюсь, ты ещё помнишь о штрафных санкциях. Хорошо. Потому что в противном случае я тебя разорю». Логан таки зашевернул свой телефон. Как мальчишка не в силах себя контролировать. Уснул под утро и практически сразу же прозвенел будильник. Под слеповато щурясь, Логан нашёл телефон, отключил звук и проверил сообщение. Ничего нового. Ничего, мать его, нового. Ладно, к чёрту. Ей никуда от него не деться. Логан сходил в душ, натянул первые попавшиеся джинсы и футболку. Уже выйдя из дома, понял, что порядком не рассчитал с погодой и что октябрь в Бостоне... «Это вам не Сидне Майами», но возвращаться за курткой не стал. В доме Каримова его, конечно же, ждали. Не только Тим, которого Соня любезно согласилась подбросить до школы вместе со своими парнями, но и сам хозяин дома. Логан сразу понял, что лёгким их разговор не будет. «Карина сказала, что вы пришли к решению развестись». «Бред. Я не принимал подобных решений». а «О её планах узнал по телефону». Амир нахмурился. Прикусил изнутри щёку и откинулся в кресле. «Хочешь сказать, что моя дочь мне соврала? Хочу сказать, что со мной вопрос развода не обсуждался». В комнате воцарилось молчание, которое нарушало лишь стук пальцев Амира по деревянной ручке кресла. «Всё это время, что длился ваш брак, я задавался вопросом. Что между вами, чёрт его, дери, происходит?» Крутил факты так и эдак чуя какой-то подвох. Зная Карину, я даже предположил, что она каким-то образом заставила тебя жениться. И тогда я задумался над тем, чем она могла прижать такого человека, как ты. Ну а там дальше всё было просто. Так просто и так сложно одновременно. У неё был нужный тебе голос, так? Знаешь, я никак не мог понять, после того, как она вернулась из Майами, что же там такое произошло. Кажется, я тебе уже говорил об этом. Да, я просто не узнавал свою девочку. Карина взялась за голову, загрузила себя так, что мы начали опасаться за её здоровье. Вцепилась в этот захудалый кей-инвестинг, хотя могла занять гораздо более престижные должности в любой из компаний моего холдинга. А всё потому, что ей приспичило быть с тобой, понимаешь? Всё, что она сделала, все дороги, по которым прошла, все вершины, которые покорила, сама без всякой помощи. Это был её путь к тебе. Логан смотрел на тестя, не мигая. И, кажется, даже не дыша. Будто каждое слово, слетевшее с губ Амира, весило тонну и падало ему на грудь, сдавливая её всё сильнее. «Это бред, Амир. Никто меня не принуждал. Я сам хотел этого». «Сам? Ведь ты её даже не любишь. Откуда вам знать?» — взревел Логан, вскакивая со своего места. «Разве не ты мне это сказал?» «Что он мог на это ответить?» «Ничего. Ничего абсолютно». «Вы ошибаетесь, Карина очень много для меня значит, и я не допущу развода никогда». Он ещё что-то говорил, пытался выяснить, как ему найти Кори, но Амир знал лишь только то, что она вернулась на родину, где под её патронажем обычно проходил благотворительный бал. Логан отмечал важные моменты на автомате, а его мысли то и дело возвращались к сказанному Амирам. Карина взялась за голову, захудал и Кейн Вестинг. гораздо более престижные должности, а всё потому, что ей приспичило быть с тобой, тобой, тобой. Он не мог поверить, что это правда, потому что так не бывает, потому что он этого банально не заслужил. Столько раз он отталкивал её от себя, столько грёбаных раз. Перед глазами стояло её лицо, глаза, такие доверчивые. Сколько сил ей стоило, отбросив все страхи, вот так на него смотреть. — Скольких сил! Господи!